так красиво «Я уже не раскаиваюсь, что пошла с вами», — обратилась она к своему спутнику. «Я счастлив, О'Киме. Наконец-то я узнаю в вас истинную японку. Каждый японец должен совершить восхождение на священную гору Фудзи-сан. Вы невозможны, Мутикава. Пожалуй, худенькими плечами О'Киме». Вы разрушаете все очарование своими разговорами об обязанностях и долге. Извините, О'Кими, прошу прощения. Я никогда не осмелюсь сделать вам неприятное. О'Кими опять повела плечиками и ничего не ответила. Мутикава терпеливо ждал. В Японии нет дали. Здесь воздух какой-то особенный. Плотный, окрашенный. Он напоминает воду, когда ныряешь с открытыми глазами, только более разрежен. Но он также отнимает перспективу. Делает все окружающее нереальным и поразительно красивым, задумчиво сказала окини как бы разговаривая сама с собой. Внизу, у подножия Фудзиямы, Простиралась земля, усеянная островками крыш, блестящих после недавнего дождя. Они тонули в кудрявых облаках зелени, тронутой бледно-розовой проседью цветущих вишен. «Только отсюда можно увидеть Японию такой, какой должен познать ее каждый японец», сказал Мутикава, наклоняя голову. «К сожалению, извините, там, внизу, слишком много гнойных язв, грязи и нищеты. О, если бы только возможно было запретить осквернение японского пейзажа японской действительностью. Однако, прошу прощения, я безмерно счастлив, что кончился дождь во время прошлых восхождений, На фудзи из-за дождя и тумана отсюда нельзя было увидеть настоящую Японию. Но сегодня само небо оказывает мне благодеяние. Сама природа за меня. Это вселяет в меня надежду, извините. О Кими постучала высоким посохом о землю. «Пора, музыкава Нам надо идти. Я уже отдохнула» всегда спешите, Кемитян. На всякий раз, когда я хочу сказать вам о том, что так мучительно давит мне сердце...» «Муцетян, Муцетян!» — весело воскликнула девушка. «Смотрите на этих людей! Почему у них такие смешные звоночки?» «Ах, Кемитян!» — сказал Мутикава сукоризный. «Вы настоящая...» «Иностранная японка!» «Звоночки Ре отличают пилигримов от остальных путешественников, извините!» во Франции звоночки вешают на шею козам и коровам», — засмеялась О'Кимми. Мутикава вздрогнул. «О'Кимми!» — возмущенно воскликнул он. Не оглядываясь, девушка побежала вперед, легко преодолевая крутой подъем. Мутикава, опираясь на свой посох, шел следом. Впереди и сзади двигались люди. Пользуясь хорошей погодой, старые и молодые японцы, кто для тренировки или удовольствия, кто по традиции или по религиозному обычаю, совершали восхождение на священную гору вышедшие на день или два раньше, спускались теперь вниз. Окини обратила внимание на японца с какой-то ношей. Он то появлялся, то исчезал за бесчисленными поворотами тропинки. Наконец, около большого камня, напоминавшего постамент для статуи, они повстречались. Рикша с обнаженным медным мускулистым торсом нес на каких-то рогульках за спиной, миловидную японку. Ее тоненькие ножки раскачивались в такт размеренной походке рикши. Она с равнодушным любопытством рассматривала туристов в европейских костюмах. О'Кимми свернула тропинки. — Земляника! — воскликнула она. — Муцетян! Идите скорее сюда! «Кимитян! Кимитян, извините!» — шептал Муцикава, смущенно оглядываясь по сторонам. Рикша остановился, с изумлением глядя на девушку, собиравшую ягоды. «Кимитян! Окажите благодеяние, перестаньте! Никто же не ест этого в Японии! Ведь вы же, извините, не в Европе!» Ягоды такие вкусные. Попробуйте. В Париже я всегда ходила на рынок, чтобы купить свежие земляники. Пойдемте, кемитян, окажите благодеяние. Мы обращаем на себя внимание путешественников. Хотя мои и по-европейски, но каждый узнает у нас японцев. Вы невозможный человек, — воскликнула Окини, бросая собранную землянику на дорожку. «Ну, хорошо. Идемте». Она обиженно посмотрела на Муцикаву и пошла вперед. «Кажется, я никогда не привыкну к Японии». Горестно воскликнула она. «Ах, Кимитян, как далеки вы душой от нас! Я почувствовал это сразу же после вашего приезда в Токио, но убедился в этом только после вашего возвращения из Америки». Ты для меня так недоступна стала, Лишь издали любуюсь на тебя. Ты далека, как кацураги, натакала Средь горных пиков облака. Кемитян, чем заслужил я этот исходящий от вас холод, Который может убить даже цветущие вишни? Девушка молчала, Сбивая кончиком посоха головки цветов «Какой смешной обычай!» — наконец заговорила она. «Ставить на каждой пройденной станции штамп на посохе, чтобы потом гордиться перед знакомыми восхождением на гору». «Вам все кажется смешным на родине, извините», — обиженно произнес Муцикава. «Европа отняла вас у меня, Кимитян», — добавил он, оборачиваясь в сторону. По положила подбородок на посох, и задумчиво произнесла «Европа». Вдали сгущался и темнел воздух. Приближались сумерки. Муцикава пристально смотрел на ту, которую так долго считал своей невестой. и Америка», — жестко выговорил он,